Глава 11. Сражение на детской площадке. Под утро мне приснился яркий, пугающий сон. До самой последней секунды перед пробуждением я была уверена, что все это происходит наяву. Я стояла во дворе стройплощадки на комендантском с ракетницей в руках, напротив входа в зубчатую башню и, не отрываясь, смотрела в его темный провал. Как тогда Саша в неизвестность за дверью своей квартиры? Я ждала появления демонов, чтобы убить их, всех до единого. Они были там, внутри. Кровь стучала в ушах от гнева и возбуждения. Я чувствовала себя бесстрашной и бесконечно сильной. Но сила эта была, как натянутая струна. Чуть перетянешь, и вмиг все лопнет, не останется ничего. Словно я поймала огромную океанскую волну и скольжу на ее гребне к берегу, чтобы разбиться на ступенях недостроенного крыльца». И вот из темноты мне навстречу выступила первая фигура. «Для самурая главная непосредственность», – вспомнила я, вскидывая ракетницу. И тут я узнала выходившего. Это был Саша, он смотрел на меня. Время остановилось, каждая секунда превратилась в час, и еще не успела во мне вспыхнуть радость узнавания, как я поняла, что поздно палец уже надавил на спусковой крючок». Естественно, что проснувшись, я первым делом подумала о Саше. Ох, не просто так мне приснился этот сон. Как там Саша? Не добрались ли до него демоны? На часах было 20 минут девятого. Я выползла в пижаме в прихожую, села рядом с телефоном и несколько минут смотрела на трубку, думая, что я скажу Саше, когда до него дозвонюсь. «Привет, я тебя не разбудила, извини, что так рано. У тебя все в порядке?» «Саша, я узнала кое-что очень важное о демонах». «Нам надо немедленно встретиться». «Да ты с ума сошла», – сказала я себе. «Никакой острой необходимости встречаться с Сашей нет. Даже лучше бы нам вообще не видеться в ближайшее время. От того, что я все время буду болтаться рядом с ним, его безопасность не повысится. А вот для меня риск существенно возрастет. Мой прямой долг сейчас – умыться, позавтракать и ехать в училище, к Николаевичу с докладом, потом узнать телефон Джеффа». И тогда информация о тайной дороге в Пятно пойдет дальше в Академию. А пока я буду всем этим заниматься, демоны снова заберутся в квартиру Хольгеров и закончат свое черное дело». Рука сама потянулась к телефону, ладонь была потная от волнения. Я как-то отстраненно изумилась, когда осознала, что это страх за Сашу. «Пора взглянуть правде в глаза. Очень похоже, что я опять им увлеклась». «Нет-нет», – в ужасе подумала я, – «такого не бывает. Истории неизвестен ни один пример, чтобы девушка два раза влюблялась в одного и того же парня. Теперь у нас все по-другому. Раньше Саша казался идеалом красоты, символом совершенства, а теперь мне вообще наплевать, как он выглядит. Я чисто по-дружески восхищаюсь его отвагой, самообладанием и силой воли. Да, но я должна прямо сейчас позвонить ему и убедиться, что с ним все в порядке» потому что схожу с ума от страха за него». Отбросив сомнения, я схватила телефон и принялась набирать номер Хольгеров. На последних цифрах рука дрогнула. «А как же Рыжик? Я ему случайно не изменяю? Надо просто понаблюдать за собой и своими чувствами», – решила я. «Если действительно окажется, что я начинаю по новой влюбляться в Сашу, то я в любой момент могу это прекратить». «Да, вот закончим эту историю с демонами и все». Дав себе такое обещание, я тем самым успокоила свою совесть и набрала оставшиеся цифры. Трубку никто не взял. Рыжик мгновенно вылетел из головы. Я стремительно оделась, выскочила из дома и помчалась на метро. Мозги отключились. Осталось только одно желание – срочно найти Сашу и убедиться, что с ним все в порядке». Снаружи опять был пасмурный холодный день, какой-то даже зимний по настроению. Небо затянуто слоистыми облаками, далекими, серенькими, чуть отливающими речным перламутром. Без солнца все стало бесцветным – деревья, дома, небо. Выйдя на Пионерской, я вспомнила о демонах. Но, разумеется, их здесь не было. Они где-то караулили Сашу. Мне всегда нравилась Комендань, но только не сегодня». Повсюду валялись бумажки и объедки, чадила подгоревшей шавермой. Спешащие по своим делам толпы равнодушных людей, словно окутанных серой тенью, напоминали мне полчища призраков. Действительно, Саша в чем-то был прав в своем отвращении к жизни. Мир вокруг уродлив и тосклив, и вся красота из него бесследно ушла. На маршрутке я добралась до зубчатой башни за каких-то десять минут. Заглянула в ворота, и от сердца отлегло «Саша был там». Мне даже показалось, что сразу стало светлее, как будто солнце вышло из-за туч. Саша с Артёмом сидели на той же бетонной плите, где и вчера. Курили и о чём-то разговаривали. Оба были в каких-то замызганных робах. Артём был весел, Саша наоборот, задумчив и мрачен. «Эй!» – позвала ей хробка. Саша поднял голову и сразу просветлел лицом. На губах Артёма появилась фирменная ироническая ухмылка. «Кого я вижу?» «Художница-депрессионистка». Как меня зовут, он, очевидно, забыл. «Ты чего там мнешься в воротах? Иди сюда, не комплексуй, присаживайся». Артем гостеприимно подвинулся. «Ага». «Сейчас я села рядом с ним. Как же?» «Угощайся». Он протянул мне сигареты. Я подошла поближе, автоматически взяла одну и принялась нервно мять ее в пальцах. «Саша, можно тебя на минутку? Нам надо поговорить». «Что-то случилось?» С тревогой спросил Саша. «Нет, но...» Я покосилась на Артема, тот ухмыльнулся. «Намек понял, девичьи секретики. Да ладно вам, тут все свои!» Саша подумал и повернулся к нему. «Тема, я отойду на полчасика, ок?» «Иди уж совсем, сам молодой был, все понимаю». Саша скорчил кислую рожу. «Спасибо!» – буркнул он и повернулся ко мне. «Подожди меня у ворот, я переоденусь». Когда Саша вышел на улицу, я обратила внимание, что на нем новая брезентовая куртка, с виду грубая, но крепкая, вся в клапанах и накладных карманах. Некоторые карманы подозрительно оттопыривались. «Что там у тебя?» – спросила я, ракетница. «Она родимая», – с довольным видом сказал Саша. «И еще кое-что новенькое». Он похлопал по другому карману. «Позавчера купил кое-что на Левашовском рынке». «Вах, конфетка!» «У тебя же лопата была!» Саша ухмыльнулся. «А чё я с лопатой по улице ходить буду?» Мы перешли проспект Испытателей, Саша свернул было на свою зловещую пьяную дорогу вдоль кладбища, но я вовремя это заметила и потянула его в другую сторону. «Нет, только не туда. Пошли во дворы. А в чем дело? Сейчас расскажу». Мы прошли насквозь через просторный зеленый двор какого-то безразмерного дома-корабля. Посреди двора стояла закрытая, налита школа. Напротив нее ярким пятном выделялась аккуратная детская площадка с новенькими качелями и лазилками. Площадка была почти безлюдна, только в песочнице под присмотром мамашка палась парочка малышей. Мы перешагнули через декоративный заборчик и уселись на ближайшей свободной скамейке. «Я узнала, откуда появились демоны», – выпалила я. «Совершенно точно, на сто процентов». «Ну?» «Короче». Я рассказала Саше все, что знала о пятне страха, что есть такой непонятный домен, как будто кто-то скопировал комендантский аэродром и окопал его по периметру карьером. А в домене обитает нечисть, эти самые демоны. И кажется, есть какие-то тайные тропы, ведущие из пятна страха, и на одну из них наткнулся он, Саша. И теперь по этой тропе из пятна к нему сочится нечисть, чтобы уничтожить его как нарушителя границы. И даже сказала ему, что он не первый такой». «У них целая толпа учителей пропала. Между прочим, из твоего бывшего училища», — говорят, их похитил Демиург. «Ну ни хрена себе!» — медленно произнес Саша. «Он забрал у меня из рук сигарету, которую я так и продолжала вертеть, и закурил сам. Информация проверенная. В Академии художеств из-за этого домена все на ушах стоят. Доверю, да я, верю! Теперь даже не знаю, как лучше поступить. Опасность есть и очень серьезная». Подозреваю, что демоны от тебя не отстанут, даже если ты перестанешь ходить на работу по пьяной дороге. Ах, если бы можно было отыскать этого демиурга и объяснить ему, что ты попал в пятно ненарочно». Саша с отсутствующим видом затянулся сигаретой. Его лицо не выражало ни радости, ни озабоченности, он хладнокровно обдумывал поступившие сведения. «Вот, я тебе все рассказала». «Прости, больше ничем помочь не могу. По крайней мере, ты предупрежден. Тебе осталось продержаться совсем немного. Честно говоря, не знаю, сколько, но я сегодня же... Прямо отсюда поеду в училище и все расскажу директору». Саша запрещающим жестом поднял руку с сигаретой. «Нет», – категорично сказал он. «Не надо никому ничего рассказывать». «Но почему?» «Я сам разберусь». «Неожиданно мне стало смешно. Да что же они все сговорились, что ли?» В Питере бушует эпидемия самостоятельности. Костик сам, Саша сам. Хм. Да и я, в общем, тоже сама. Ты хоть понимаешь, что пропали люди? – строго спросила я. «Учителя – Учителя! Саша ухмыльнулся и выпрямил спину, глаза его блеснули. На преподав мне, честно говоря, наплевать. Пропали им же хуже, но риск. А что риск? как будто я раньше с демонами не воевал. Буду продолжать в том же духе. Спасибо за подсказку. Мочить их до победного конца и параллельно искать того гада, кто их на меня натравил. Как там у вас, говорят, Демиурга? Ну, найдешь ты его. И что дальше? Разберусь и с ним тоже, кровожадно улыбаясь, сказал Саша. В каком смысле? Уточнила я, поглядев на Сашин нижний накладной карман, в котором поблескивало какое-то железо. Саша снова улыбнулся и ничего не ответил. Из песочницы донесся громкий рев. Один карапуз лупил другого совочком по голове. Мамаши, скучавшие на соседних скамейках, встрепенулись и кинулись их разнимать. «Знаешь, — сменила я тему, — когда я сюда ехала, у меня возникла мысль. Что именно здесь, в этом домене, так усиленно охраняют? Ради чего такая могучая защита, карьер, демоны, эти бульдозеры?» «Какие еще бульдозеры?» «Разве я тебе не рассказала?» «Есть такой боевой бульдозер, так здешний демиург придумал использовать их для...» «Катепиллер Д-9?» – удивленно спросил Саша. «Откуда?» Закончить свой вопрос он не успел. Прямо напротив нас, из стриженных кустов, обрамлявших детскую площадку, вылез демон. За ним еще один. Рассредоточившись цепью, они начали целеустремленно подкрадываться к нашей скамейке. Я вскочила на ноги. «Спокойно». Саша усадил меня обратно. Они в городе не нападают. Я взглянула на ближайшего демона, перелезавшего через заборчик, и вдруг удивилась. Почему я их вижу? Я же не по пьяной дороге пришла сюда, а на метро приехала. Геля! Я оглянулась на Сашу и увидела, что он поднялся со скамейки и делает мне знак следовать за ним. Что случилось? Посмотри туда, где качели. На качелях самозабвенно раскачивался ребенок лет четырех а из кустов позади него один за другим выскакивали демоны, один, другой, третий. «Я столько демонов за раз еще не видел», – тихо сказал Саша. «Шабаш у них тут что ли? Пошли-ка отсюда!» «Куда? Нас же окружили!» Мохнатые твари точно подбирались со всех сторон, они действовали на удивление слаженно. Саша схватил меня за руку и отступил к лазилке в середине площадки. Лазилка была типовая. Четыре разноцветные остроконечные башенки, соединенные между собой переходами и качающимися мостиками. На лазилку вели две лестницы и горка. По одной из лестниц Саша быстро затащил меня наверх. Кроме нас, на лазилке никого не было. «Что им надо?» С невольным страхом произнесла я. «Да не знаю я. Ты же сказал, что они не нападают». Вдруг демоны издали пронзительный скрежещущий визг и все одновременно бросились в атаку. Малыши выскочили из песочницы и со звонким смехом побежали друг за другом вокруг горки. И началась битва. Саша разрядил ракетницу два раза подряд. Из двух стволов вырвалось пламя. Грохот выстрела гулким эхом отразился от стен корабля. Демоны шарахнулись в разные стороны, никого из них не задело. Я ослепла и оглохла, и в тот же миг почувствовала, что падаю с лазилки. Свалилась я на песок, ободрав колено и локоть. В ноздри ударил едкий химический запах порохового заряда. Дети все так же бегали по площадке, их матери даже не повернулись в нашу сторону. Демоны и мы с Сашей для них не существовали». Мы в домене, убедилась я, в параллельной вселенной мы призраки. Башенка, откуда меня только что вытолкнул Саша, была окутана сизым дымом. Там кипел бой. Сразу три демона бросились на Сашу и с визгом разлетелись во все стороны. Один из них, размахивая в воздухе лапами, пикировал прямо на меня. Я шарахнулась в сторону и толкнула ребенка лет трех, который как раз собирался влезть на лестницу. Он упал на попку и удивленно оглядывался по сторонам, не понимая, что его уронило. «Прости, мальчик», – пробормотала я, поднимая его на ноги. Малыш взглянул на возникшую из воздуха тетку растерянным взглядом и истошно заорал. «Мать подскочила и бросилась его утешать, едва не сбив меня с ног, меня она не увидела». Я выкинула их из головы и снова устремилась на лазилку на помощь Саше. Не было ни страха, ни ярости, ни азарта, как во сне, только ледяная, лишенная мыслей и чувств решимость. За прошедшие несколько секунд Саша умудрился вывести из строя пару врагов и отступил в другую башенку, отбиваясь от остальных. Скачающегося мостика между башенками неопрятным половичком свисала тушка демона». Второй валялся на песке, рядом с горкой тяжело дышал и слабо шевелил голым хвостом. Трое по-прежнему наседали на Сашу, на лице у него уже была кровь. Куртка разорвана, ракетница валялась под ногами. А на правой руке Саши было надето такое, что, будь я ментом, я бы сразу положила его лицом в землю, чисто на всякий случай. В первый момент мне почудилось, что это рыцарская латная перчатка, точнее, железная когтистая лапа наподобие птичьей или драконьей. Но потом я догадалась, что это костет массивный шипами. Три длинных, слегка загнутых стальных лезвия отливали холодной синевой. «У меня теперь тоже когти!» – прохрипел Саша, встретившись со мной взглядом, и нанес стремительный удар одному, потом второму. Полетели клочья шерсти, площадку наполнил режущий уши вой. Я уже не пыталась бежать на помощь Саше, а только смотрела, понимая – что мне там делать нечего». Дым рассеялся, но в воздухе все еще висела какая-то дымка, она даже стала гуще. Мне показалось, что звуки отдаляются, а крыша башенки начинает медленно вращаться у меня над головой, как с того света доносился потусторонний смех детей-призраков. «Кажется, падаю в обморок. Черт, как не вовремя», — подумала я, — Рефлекторно хватаясь за металлический столбик, один из четырех, на которых держалась крыша лазилки. Столб мягко вырвался у меня из рук, изогнулся и нырнул по плавной дуге вперед и вниз. Крыша лазилки уходила все выше, выше. Через мгновение я обнаружила, что вокруг нет ничего, кроме этого сизого тумана. С химическим пороховым запахом и фантастических башенок – ажурного металлического замка, соединенных между собой только хрупкими мостиками. Саша по сторонам не смотрел, ему было не до того. Не глядя под ноги, он в два прыжка преодолел очередной мостик и перебрался на третью башенку. Демоны бросились за ним, но мостик вдруг повернулся вдоль продольной оси, да так и остался, превратившись в ленту Мебиуса». Двое демонов с разбегу ушли по ней в закольцованное пространство и там застряли. Я с изумлением наблюдала, как они бегают вверх ногами по обратной стороне мостика, пытаясь найти выход. Третий, последний, успел запрыгнуть в башенку. В отличие от предыдущих, это кончалось не лестницей, а горкой. Саша резко затормозил на краю горки, развернулся, подставил демону ногу и треснул его в спину. Демон не успел остановиться, царапнул когтями по жести, не удержался, скатился по горке и своем рухнул в туман. Вой затих вдалеке. Остались только мы с Сашей в странном игрушечном замке в стиле Эшера, в который каким-то образом превратилась лазилка. До Сашиной башенки было метров пятнадцать, я видела, как он с удивлением озирается вокруг, явно не понимая, как он тут оказался. Потом он увидел меня и помахал рукой. Я помахала ему в ответ. Саша вдруг подскочил к ограждению башенки, перегнулся через него и что-то прокричал. «Что-что?» – крикнула я в ответ. В тот же миг жесткие, сильные руки схватили меня за одежду и повалили на пол. Я увидела над собой отвратные морды двоих демонов. Должно быть тех, заблудившихся в ленте Мебиуса или других, которые все это время оставались в засаде, демоны скалились торжествующим видом, вцепившись в меня железными лапами, и мне с ними было не справиться. «Но ведь им нужен Саша! Но ведь им нужен Саша!» В отчаянии успела подумать, я чувствую, как меня хватают за руки и за ноги и тащат куда-то вниз по лестнице прямо в туман. В последний момент я увидела, как Саша протянул ко мне обе руки, башенка вздрогнула, будто у нее одновременно подломились опоры и начала неудержимо падать. Мы с демонами клубком покатились по лестнице. Демоны могли бы за что-нибудь зацепиться, но они меня так и не выпустили. Мы падали и падали, а потом был удар и темнота.